Глава 31. Катя. После ухода Горского меня трясло. Пришлось выпить успокоительное. Но стресс был настолько сильным, что таблетка совсем не помогла. Данька остался доволен общением с отцом и обещанием провести вместе выходной. И только тем и занимался, что посекундно задавал вопросы насчет завтрашнего дня. Чем еще больше нервировал меня Я боялась сорваться на ребенке, потому включила ему мультики, а сама заперлась в ванной, где дала волю слезам. Отрыдавшись, я позвонила Ленке. «Случилось чего? У тебя голос странный!» Сходу раскусила меня подруга. «Случилось. Горский». «И что он натворил?» «Купил Дане квартиру и машину». На том конце повисла тишина. Потом раздалось. «Я точно не ослышалась. Купил квартиру и машину Даня. Так это ж здорово!» И сразу же, как из пулемета, изо рта Ленки полетели вопросы. «А что за машина? А сколько комнат в квартире? А в каком районе? А точно на Даньку оформил? Или только так сказал?» «На Даньку. Я документы видела». Он меня обманул. Забрал свидетельство, чтобы все это провернуть втихаря. «Блин, кто бы меня так обманул?» «Лен, ты разве не понимаешь? Он все это делает, чтобы унизить меня. Прямо головой макает в коричневую субстанцию. Я плохая мать. Ничего не дала Даньке. А он, отец молодец, сыпет благами, как из рога изобилия». «Это он тебе так сказал?» Уже приготовилась возмущаться Ленка. «Нет, не прямо, но отчетливо дал это понять. Еще и указание раздает, что мы должны переехать в новую квартиру, потому что в этой условия для Дани не те». «Эх, кто бы мне приказал переехать в трешку в шикарном районе?» Мечтательно протянула подруга. «Ты меня слышишь вообще? Я не собираюсь никуда переезжать. Меня и так все устраивает!» «А я б на твоем месте переехала и чувствовала бы себя обязанной!» «С чего бы это?» — хмыкнула она. «Я его сына, считай, год носила, рожала в муках, ночей не спала, лечила, кормила, учила, а он все это время радовался жизни». Так он не только Даньки должен купить, а мне, по одной квартире за каждый год. Итого четыре, а от него никакой благодарности. Еще и сразу последнюю умыкнуть хотел. Повезло ему, что не на тебя нарвался, рассмеялась я. Вот и ты не теряйся. Думай о Данькином будущем. Я себе не забывай. Лена, он же тупо покупает меня. «А ты цены с себя не сложишь, да?» «Кать, я вот тебя не понимаю. Первый мужик с тебя деньги сосал. Херовый был. Этот деньгами завалить готов. Тоже херовый. Чего тебе надо?» «Спокойствия хочу. И чтобы никто не решал, как мне жить. Он же мне и работу подыскал». «Да ладно! И кем?» «Бизнес Ивана Никифоровича выкупил» и хочет его на меня оформить. «Офигеть!» Только и выдала Ленка. Там дела на спад пошли. Наворотили наследнички. Поставщиков сменили. На всем экономят. В общем, подпортили репутацию фирмы. Я бы, конечно, смогла все вернуть в прежнее русло. Обидно, что такая компания загнулась из-за чьей-то жадности и тупости. «Ну так и в чем дело? Вперед!» «В горском дело. Кинул мне фирму, как собаке кость. Знает, что отказаться мне тяжело будет». «Так ты и не отказывайся. Он тебе не кость, он тебе удочку дает, как основу твоей финансовой независимости». «Во!» Намекает, что не засадит тебя дома рожать борщи и варить детей. Пфу. ну ты поняла. Я не собираюсь за него замуж». Блин, точно. У меня ж и платья подходящего нет. Или лучше брючный костюм взять. Ничего не бери, он же не Представляешь, сказал, что завтра у них зданий по плану бар, боулинг и девки. Пошутил, наверное. А я думаю, что у него тусовка с друзьями, и он на нее даньку потащит. Не такой же он идиот. Ну и ты там будешь. Если что, ноги в руки и уйдете. Не буду. Я приеду позже и сниму на телефон. Мне нужен какой-то козырь, чтобы защититься от Горского. Ровно без 15.04 черный майбах стоял у нашего подъезда. Собирайтесь. Прилетело короткое сообщение на телефон. Ула! Закричал Данька, который с утра замучил меня вопросами, когда же явится его друг. Потом все никак не мог дождаться, когда приедет лифт. Хотел бежать по лестнице, уверенный, что так будет быстрее. Еле успела поймать его за капюшон. Почему-то сердце в груди замерло, как только я увидела машину Горского. Горский открыл дверь и вышел на морозный воздух. Стоило нам появиться на крыльце. «Вика Сепаныч, привет!» – закричал Даня и побежал к нему навстречу, распахнув объятия. Горский, смеясь, подхватил его на руки. «Тяжелый же!» – сказала я, подойдя ближе. Виктор посмотрел на меня так, будто я ляпнула несусветную глупость. Затем открыл заднюю дверь и устроил Даню в детском кресле. Усадив ребенка, он обошел машину и открыл переднюю пассажирскую дверь. «Прошу, я не еду». Горский едва заметно нахмурился. «Ладно, мать, тогда не ругайся, если загуляем. Куда ты его повезёшь?» «Я скину геолокацию». Он открыл смартфон и несколько секунд водил пальцем по экрану. В кармане моей куртки пиликнуло оповещение о сообщении. Я тут же проверила, что он мне прислал. «Развлекательный центр «Космос».» «Ясно». «А точнее можно. Центр большой». «Бар «Тропикана». Начнем с него, а дальше как масть пойдет». Я сдержанно кивнула. «Ладно, поедем мы». Сказал Горский, и между нами повисла какая-то неловкость. «Друзья уже ждут нас», — добавил он, будто оправдываясь за что-то. «Друзья? Ты ничего не говорил о друзьях?» Напряглась я. В моей голове тут же возникла картина, как Горский в компании таких же богатеев сидит за столом в баре. Перед ними кальян и спиртные напитки. Рядом трутся полуобнаженные девицы. И на все это смотрит Даня, которому уже кто-то из дружков Горского предлагает попробовать пиво. «Ты против?» «Нет, конечно», — ответила я в надежде, что успею приехать быстро и до такого ужаса не успеет дойти. Горский улыбнулся и как-то странно на меня посмотрел. Было в его взгляде что-то новое. «Что-то пока не расшифрованное мной». «Не стой тут. Иди домой. У тебя куртка тонкая, замерзнешь», — сказал он и сел в машину. Я все равно дождалась, когда Майбах скроется из виду, и только потом зашла. Сразу же, не теряя времени, вызвала такси и, усевшись на банкетку в прихожей, стала ждать, когда подадут машину. Время шло медленно. «Медленно». Волнение нарастало. Что, если Горский напьется с друзьями и забудет о Дане? Оставит без присмотра. Накрутив себя до невозможности, к такси я летела. В салоне нетерпеливо теребила ремешок сумки, злясь на пробке. В развлекательный центр ворвалась, как фурия. Здесь я никогда не бывала раньше. Слишком далеко от дома. Слишком дорого. Слишком пафосно. Еле отыскала стойку с электронным табло. Вбила в строку поиска название бара. На экране появилась схема его расположения. Красными стрелочками обозначался путь к бару. «Сейчас бы еще не затупить с моим топографическим кретинизмом!» Бар располагался на втором этаже. Лифт мне не попался, зато я увидела лестницу. Поднявшись, покрутилась на месте, пытаясь понять, в какую сторону идти. Пошла наугад. Ничего похожего на бар мне не попалось. Я уже стала подозревать, что в информационную стойку вбили устаревшую информацию. Но тут взгляд зацепился за ярко-оранжевый фасад. Над входом висела вывеска в виде экзотических фруктов с разноцветной надписью «Тропикана. Фруктовый бар». Внутрь я входила с чувством, что компромат Нагорского добыть не удастся. Виктор и Даня обнаружились за большим столиком в незнакомой мне компании. Данька сидел на диванчике между двух девчонок примерно его возраста и уплетал мороженое, украшенное фруктами. Горский делил противоположный диванчик с каким-то мужчиной. Еще один мужчина сидел на стуле. На столе стояли разноцветные коктейли с бумажными зонтиками и фигурными трубочками, тарелки с картошкой фри, наггетсами, пиццей. Не самая полезная еда, но иногда можно позволить. «Вижу, вы в разнос пошли», — произнесла я, подойдя к столу. «А вот и мама», — сказал Горский. В его глазах я отчетливо читала удивление и радость. «Соскучилась». Горский выглядел иначе, совсем не так, как в офисе. Вместо строгого костюма на нем был бежевый джемпер, который ему очень шел. Соскучилась, ответила я, не зная, как еще можно объяснить мое присутствие, и поздоровалась со стальными. Двигайся, попросил Горский своего соседа, освобождая место для меня. А когда я, сняв пуховик, присела рядом, представил своих друзей. «Это Олег, мой двоюродный брат. Это Иван, мой друг. Это Даша», — показал он на светленькую девочку справа от Даньки. «Моя племяшка». Даша кокетливо улыбнулась. «А это Оля, моя крестница». «Катя», — сказала я, «мама Дани». Признаться, я совсем не ожидала, что Горский соберет компанию, подходящую для ребенка. Девочки что-то рассказывали Дане на перебой, приглашали к себе в гости, и он в долгу не остался, раздавал улыбки и обещания, что непременно к ним придет. Время мы провели приятно. Единственное, что меня смущало, близость к Горскому. «Хорошо, что нас разделяла моя сумка и свернутый пуховик, которые я специально с самого начала поместила на диванчик между нами». Горский не соврал, когда говорил о планах на выходной. После бара был боулинг, причем детский, с короткими дорожками и легкими шарами. Но антураж полностью соответствовал настоящему боулингу для взрослых. «Пока детишки отрывались, бросая шары, как попало, мы сидели в зоне отдыха на удобных диванчиках». В конце концов, Горский решил положить конец детскому беспределу и стал проводить ликбез, объясняя Даньке и девчонкам, как правильно держать шары, как замахиваться, как пускать шар по дорожке. В неформальной одежде он смотрелся непривычно и открывался с совершенно новых сторон». Сегодня это был не строгий босс-самодур, а обычный человек, заботливый отец. И таким он мне нравился гораздо больше. «Иди сюда!» — Виктор махнул мне. Я покачала головой. «Мама, иди к нам!» — крикнул Даня. И когда я повторила жест, подбежал и стал тянуть меня за руки. Пришлось встать с места, чтобы не портить никому настроение. «Умеешь играть?» — спросил Горский. «Нет, не до игр было. Всю жизнь я только и делала, что училась. А потом пахала на работе, соблюдая при этом режим жесткой экономии. Единственное, что я позволяла себе, посидел кисленкой в кафе за чашечкой кофе. «Смотри, становись вот так!» Горский стал показывать мне на своем примере, что нужно делать. Левую ногу немного вперед. Раскрой бедра. Мне бы сказать, что мне это нафиг не сдалось. Но три пары детских глаз с интересом устремленных на меня заставляли делать вид, что мне очень хочется научиться играть. Руки Горского вдруг оказались на моих бедрах, чуть разворачивая их. Этого прикосновения хватило, чтобы мои щеки вмиг стали пунцовыми. Зафиксируйся. — сказал он, опаляя дыханием шею. Сама не заметила, в какой момент он вручил мне шар. Я вставила пальцы в отверстие и уже собралась пульнуть по кеглям и уйти со спокойной совестью на мягенький диванчик, но Горский остановил меня. Нужно вот так. Он взял мою руку и согнул ее в локте, отвел назад, показывая, какой должна быть амплитуда броска. Вместо того, чтобы сосредоточиться на его объяснениях, я поплыла от его прикосновений. Мне было приятно ощущать тепло его рук, но я не хотела в этом признаваться. Я непременно одернула бы его, сказала какую-нибудь колкость, если бы не понимала, что для окружающих в таком случае буду неадекватной психопаткой. Потому пришлось терпеть и его близость, и его парфюм с древесными нотками, И его прикосновения. Бросай, коротко приказал Горский, и шар послушно соскользнул с моих пальцев и покатился по дорожке. Удар, кегли с грохотом разлетелись. Все до одной. Страйк! возвестил Горский. Ула! Ула! Даня поднял руки вверх и радостно запрыгал. Его поддержали девчонки. Еще, еще! требовали они. Ну уж нет, новичкам обычно везет, но только один раз, придумала я отмазку. Пусть мама отдохнет, не стал настаивать на продолжении Егорский. Олег, Ваня, давайте к нам. Мужчины с неохотой покинули насиженный диван и подошли к нам. Дети прицепились к ним, чтобы они показали мастер класс Шар Ивана, катившийся точно по центру, вдруг вильнул в сторону и очутился в колее. «Это не считается. Первый пробный», — тут же сказал он, оправдываясь. А у Олега дело вообще не заладилось. Отверстия не были рассчитаны под его мощные пальцы. «Надо нам в нормальный боулинг сходить, а не в этот игрушечный». «Да, Катюша», — сказал вдруг Олег. Я пожала плечами. «Мне, конечно, приятно, что они приняли меня в свою компанию, но с моей стороны это единоразовая акция». «Непременно сходим», — ответил за меня Горский. Следующим пунктом в плане развлечений значился просмотр мультика. Только тут случилась заминка. Иван, занимавшийся покупкой билетов, успел сдать мой билет». Никто не думал, что я так вероломно нагряну. А теперь в кассе свободных билетов не осталось. Все хотели попасть на разрекламированную премьеру. Я сказала, что ничего плохого не будет, если прогуляюсь по ТРЦ часок. Но Олег решил иначе. «Давай я домой поеду. А ты, Витёк, Машку завезёшь к нам, как нагуляетесь». Маша сначала согласилась... Но уже через минуту ее мнение изменилось, и она, захныкав, побежала вслед за отцом. Данька, как истинный джентльмен, бросился за ней, чтобы уговорить остаться. Он и так и сяк уговаривал капризную даму, но она была непреклонна. В итоге, после долгих переговоров, она чмокнула Даньку в щечку и помахала ручкой. «Данька с таким положением вещей не согласился», вцепился в Машу, заключив ее в крепкие объятия. И теперь Олегу пришлось уговаривать его идти смотреть мультфильм. Горский, взглянув на часы, широким шагом направился к ним, чтобы отцепить Даньку от Маши. И тут случилось то, чего никто не ожидал. Олег кое-как высвободил свою дочь и сказал, «Беги скорее к папе, Дань». И это к папе прогрохотало в холле подобно грому среди ясного неба.